Глава тридцать пятая. Отношения. Без общества себе подобных жизнь не имеет смысла. Счастье зависит от отношений в большей степени, чем деньги, слава, престиж, гены и все прочее. Зачем принято гоняться? хорошие отношения, под которыми подразумеваются не только романтические и брачные, но и отношения с друзьями, семьей, детьми и соседями, благотворно сказываются как на физическом, так и на психическом здоровье. Недостаток общения с друзьями одна из пяти вещей, о которых люди сожалеют на смертном одре. Хотя отношения определяют нашу личность. качество и продолжительность жизни строить их как ни странно приходится по наитию мы учимся взаимодействию с себе подобными с момента рождения у родителей братьев сестер и других родственников и ровесников важные уроки мы усваиваем в том возрасте когда полностью зависим от окружающих людей Неправильные паттерны сценарии могут мешать во взрослом возрасте негативно сказываться на отношениях с партнером и другими людьми, вынуждать нас брать на себя в отношениях определенную роль, как принято считать в модели когнитивно-аналитической терапии. Однако даже в этом случае наладить отношения можно с помощью разных методов индивидуальной и парной терапии. Что делать, если нет возможности обратиться к психологу? п р е ж д е всего откажитесь от мифов, которые насаждает поп-культура. Мифы об отношениях. В настоящей любви не бывает трудностей. Многие считают, что если человек вам подходит, вы живете счастливо и никогда не ссоритесь. Однако реальная жизнь выглядит иначе, поэтому многие разочаровываются. Длительные отношения не безмятежный дрейф по течению. Иногда приходится брать весла и грести, чтобы приплыть туда, куда хочешь. Отношения – это труд. Если бросить весла, можно оказаться совсем не там, где хотелось. Полное согласие. Нормально расходиться во мнениях с друзьями и любимыми. Не нужно всегда и во всем соглашаться друг с другом. Вы разные люди со своими предпочтениями и опытом, потребностями и копинг-стратегиями. Чем ближе мы узнаем человека, тем с большим нам придется мириться, чтобы сохранить отношения. Никогда не разлучаться. проводить время порознь с друзьями и любимыми, естественно, не превращайтесь в две половинки одного человека. Вы отдельные личности, и отношениям это не мешает. Из-за мифа о том, что супруги не должны ни на минуту разлучаться, многие не дают своим близким развиваться. Этот миф родился из страха покинутости. Однако Чем надежнее отношения, тем меньше пугает мысль, что у партнера есть своя отдельная жизнь. Жили долго и счастливо. Сказки и голливудские фильмы заканчиваются на том, с чего отношения только начинаются, как будто найти подходящего человека залог счастья в любви. Отношения — это извилистый и ухабистый путь. Даже самую крепкую пару ждут периоды разногласий. Один из партнеров может пережить горе утраты или заболеть. Людьми могут овладеть сомнения, былая страсть может угаснуть. Порой непонятно, в чем нуждается любимый человек. Можно наломать дров и причинить другому боль. Согласно этому мифу, каждая ссора воспринимается не как коочка на пути, а как конец. Однако споткнувшись и даже упав, можно встать и вместе идти дальше. Быть вместе, несмотря ни на что. Отношения положительно сказываются на здоровье и делают нас счастливыми. Но самого факта отношений мало. Они должны быть хорошими. А для этого над ними надо работать. При этом мы можем отвечать только за себя. Отношения, которые вредят физическому или психологическому самочувствию, надо заканчивать. Для тех, кто не чувствует себя в безопасности в отношениях, в конце аудиокниги приводятся рекомендации, как научиться строить отношения. Заботьтесь о себе, мы развиваем отношения, а работая над ними, в свою очередь, заботимся о себе. в с ё сказанное в аудиокниге на эту тему поможет быть хорошим партнером в отношениях. Строить отношения не значит командовать другими или наоборот потакать им. В семейной терапии над отношениями работают оба партнера. Но улучшить отношения можно, разобравшись в собственных потребностях и ошибках, освоив новые способы взаимодействия и сближаясь с людьми, и в том числе с самим собой. Постарайтесь понять, каким человеком вы хотите быть в отношениях, чего вы ждете от общения. Учитесь соблюдать границы, и вы поймете, что делать. Не ждите подсказок со стороны, а обратитесь к себе. Постарайтесь увидеть общую картину и убедитесь, что ваши действия соответствуют избранной стратегии. Привязанность. Стиль привязанности формируется в первые годы жизни. Природа запрограммировала нас привязываться к опекуну ради безопасности. Именно поэтому дети жмутся к родителям, ищут у них защиты и утешения. Если родители для ребенка надежная база, то он смело исследует мир и строит новые отношения на основе опыта. Если родители не в состоянии обеспечить постоянную связь и вселить в ребенка чувство надежности, формируется негативный сценарий или Паттерн, который повлияет на отношения во взрослом возрасте. Сценарий — это ожидания от партнеров и наше поведение по отношению к ним. И все же тип привязанности не пожизненный приговор и может меняться со временем. Попробуйте выяснить свои паттерны поведения в отношениях. Мозг пластичен. И сознательно раз за разом, поступая определенным образом, мы создаем новую форму. Тревожный тип привязанности. Тревожная привязанность развивается у тех, кого в детстве надолго оставляли в одиночестве, о ком нерегулярно заботились. Люди с таким типом привязанности нуждаются в частых признаниях, что их любят и не бросят. Этот тип привязанности проявляется в стремлении угодить, непонимании собственных потребностей, избегании к о н ф р о н т а ц и и и конфликтов. Для такого человека главное удовлетворить потребности партнера, даже в ущерб себе. Мысли об уходе партнера Могут стать с а м о с б ы в а ю щ и м с я пророчеством, если давить на него непрестанными требованиями заверений в любви. Партнер с и з б е г а ю щ и м типом привязанности сбежит из таких отношений. Тревожный человек может разлюбить партнера, который не говорит ему все время о своих чувствах, и потом будет молчать из боязни конфликта. Непостоянные заверения в любви, н е п р е н е б р е ж е н и е собственными потребностями не улучшат отношения. Тревожному человеку надо научиться создавать себе безопасность без помощи других людей, развивать свое самоощущение и учиться самоутешению. Конечно, партнер может помочь в этом, н а д тревожным типом привязанности Можно работать индивидуально и в паре. Избегающий тип привязанности. Люди с и з б е г а ю щ и м типом привязанности стремятся к близости, но в то же время видят в ней угрозу. Они самодостаточные и пребывают в гармонии с собой. Но в отношениях испытывают дискомфорт и страх и вынуждены подавлять порывы, эмоционально закрыться и избежать. Людей со сбегающим типом привязанности ошибочно считают неспособными к любви и заботе. Шаблон поведения они усвоили в детстве, потому что родители отсутствовали или были холодны, не отзывались на их потребности и плохо заботились о них. Некоторые полагают, что людям с и з б е г а ю щ и м типом привязанности не нужны отношения, но это не так. Они также нуждаются в обществе себе подобных, просто им труднее сближаться из-за защитной брони, надетой в детстве. Тревожные люди боятся остаться в одиночестве, а избегающие открываться. Партнерам людей с и з б е г а ю щ и м типом привязанности нужно понять, что близость кажется тем не безопасной и дискомфортной. Изближаться с ними в их темпе. Надежный тип привязанности. Если родители удовлетворяют эмоциональные и физические потребности ребенка, Он учится демонстрировать свои чувства и привыкает получать на них ответ. Он привыкает к тому, что выражать свои нужды безопасно. Чтобы создать ребенку надежную базу и научить быстро восстанавливать связь, если она обрывается, родителям не обязательно быть идеальными. Ребенок с надежной привязанностью не боится стресса из-за ухода родителей. И быстро приходит в себя после их возвращения. Во взрослом возрасте люди с надежным типом привязанности стремятся к близости и легко выражают чувства и потребности, сохраняя способность к независимости. Надежная привязанность — прочная основа здоровых отношений, но не гарантия образцового поведения и безупречных решений. Человеку с надежным типом надо стараться понять партнера с другим типом привязанности и принимать во внимание его особенности. Дезорганизованный тип привязанности. Если ребенок лишен постоянной заботы и эмоциональной поддержки или терпит насилие, у него может развиться дезорганизованный тип привязанности. Такой ребенок избегает опекунов и сопротивляется им из-за дезориентирующего опыта, видя в окружающих угрозу или опасность. Взрослые с дезорганизованным типом привязанности не умеют управлять эмоциями. При стрессе склонны к диссоциативным расстройствам. У них сильно выражен страх покинутости, и они не умеют строить отношения. Как и в остальных случаях, позитивные перемены возможны при условии поддержки. Придется одновременно привыкать к близости и бороться со страхом сепарации. Каким бы ни был опыт первых лет жизни, его последствия можно корректировать. Работа над отношениями заключается в том, чтобы лучше узнать себя и своего партнера. Понимание паттернов поведения своих и любимого человека большой шаг к улучшению отношений. Вы перестаете воспринимать все на свой счет и начинаете действовать осознанно, что способствует сближению, установлению доверия и, в целом, повышает качество жизни. С чего начать улучшение отношений уже сегодня? Здесь, как и везде, нет быстрых рецептов. Долгосрочные отношения создаются не одним широким жестом, от которого все сразу нормализуется. Это ежедневный осознанный и целенаправленный труд. Это последовательное и постепенное движение к реализации принципов. Чтобы проанализировать, чем вы руководствуетесь в повседневной жизни, целью или эмоциями, периодически смотрите на общую картину. Исследователь отношений Джон Готман утверждает, что определяющим фактором удовлетворенности отношениями на семьдесят процентов у мужчин и женщин является качество дружбы. именно поэтому полезно учиться дружить и быть хорошим другом. Для повышения качества отношений надо чаще общаться, работать над взаимным сочувствием и уважением, ближе узнавать друг друга и каждый день стараться показывать заботу и значимость другого человека в вашей жизни. Чем больше у вас накопится совместных переживаний, Тем прочнее будут отношения в моменты разногласий, стрессовых событий и утрат. Трудности проще преодолевать при взаимном уважении и благодарности друг другу. Связь. Я много раз упоминала об опасных последствиях притупления эмоций и избегания. В отношениях, как романтических, так и дружеских или родственных, не обходится без эмоций. Взаимодействие с людьми пробуждает в нас целую гамму чувств. От слов из уст любимых мы можем воспарить до небес или упасть на колени. В то же время слишком бурные эмоции вызывают отторжение и в результате разобщение между людьми. Однако любой психолог, работающий с парами, подтвердит, что открытость важна для формирования глубоких и доверительных связей. Разобщение с собой, со своими эмоциями и с любимыми людьми негативно влияет на отношения и на психическое здоровье. Нас окружает такое множество вещей, что порой не мудрено забыться. Мы отупляем себя бесконечным листанием соцсетей или загружаем делами. Мы отворачиваемся от близких, чтобы приблизиться к насаждаемым идеалам или разбогатеть. Ничего из этого не идет на пользу отношениям. Что же сделает отношения крепкими и долгими? Вот что считают специалисты: самосознание. Мы не всегда знаем, что другой человек желает, думает и чувствует. Однако мы знаем себя, поэтому начинайте работать над отношениями с себя. Забудьте об обвинениях и с а м о б и ч е в а н и и проявите к себе интерес и сочувствие. Выясните свои паттерны поведения, их причину и попробуйте поменять. Не ждите, что партнер окажется готов к такому самоанализу. Но если вы начнете вести себя иначе, то, возможно, за вами потянется и партнер. Не ставьте целью изменить партнера. Главное понять самому, каким партнером вы хотите быть, как себя вести, как улучшить отношения, где проходят ваши границы и почему. Эмоциональная отзывчивость. У сильных эмоций есть своя причина. Безопасная эмоциональная связь – главный приоритет для мозга, чья основная забота – наше выживание. Крик, визг, плач, избегание и молчание – все это способ по-разному задать одни и те же вопросы. Ты со мной? Ты не уйдешь? Что ты будешь делать, когда я больше всего в тебе нуждаюсь? Люди задают эти вопросы так, как умеют. Ощущая утрату связи, мозг включает реакцию "бей или беги", и мы любой ценой стремимся вернуть безопасность. Для одних это агрессия, для других уединение или эмоциональная глухота. В круговороте, когда один нападает, а другой убегает, трудно пойти навстречу друг другу. Хотя именно разобщение и вызвало стресс. В книге «Обними меня крепче» Сью Джонсон, профессор клинической психологии и специалист по эмоционально фокусированной терапии пар, утверждает, что без воссоединения чувство изолированности и отдаления не уходит. Единственный способ все вернуть — эмоционально сблизиться и заверить партнера в своей любви. Автор отмечает, что пока один обвиняет и атакует в надежде получить желаемую эмоциональную реакцию, другой подозревает, что это конец и замирает или отдаляется. Чтобы это исправить, надо удовлетворить запрос партнера на близость и привязанность. В разгар эмоций это трудно, поэтому сначала Надо успокоиться и снизить градус накала. Кроме того, отвечать на запрос нужно чутко, п о д о б р о м у и сочувственно, показывая, что человек для вас важен. Проявляйте заинтересованность и внимание. Уважительные претензии. Большинство людей представляют, какого рода обратная связь помогает им принять информацию и сделать выводы, а какая вызывает стыд. Взаимные обвинения ни к чему не приводят. Здоровые отношения – это не пренебрежение своими нуждами в пользу партнера, а проявление сострадания и заботы к нему в той степени, в какой нам хотелось бы получить их на его месте. В здоровых отношениях тоже бывают конфликты и приходится мириться. Независимо от предмета спора у партнеров одинаковая потребность в любви и принадлежности, в принятии их такими, какие они есть, со всеми проблемами. Самоанализ и положительные перемены, в о з м о ж н ы только в союзе, где есть принятие, непредвзятость и безусловное положительное отношение к партнеру. Ощущая себя под ударом или брошенным, пристыженным и недооцененным, трудно принимать верные решения. Включается режим выживания. Составляйте планы для трудных разговоров и придерживайтесь их вместо того, чтобы изливать потоки критики. Обсуждайте поступки, а не личности, тогда общение пройдет гладко. Четко формулируйте, что чувствуете и что вам нужно, чтобы партнер не гадал, и в то же время относитесь к нему с уважением, которого хотели бы на его месте. Разумеется, это не просто, особенно когда эмоции кипят. Поэтому все время помните о том, каким человеком хотите быть в отношениях. Воссоединение, примирение после ссоры возможно только после признания вины и компромисса с обеих сторон. Помимо этого понадобится все остальное: принятие, сострадание, любовь. и благодарность друг другу. испытывать это непосредственно после конфликта невозможно, поэтому лучше выждать некоторое время, разойдитесь, успокойтесь и вернитесь к обсуждению в конструктивном ключе. Конечно, это идеальная схема, реальность внесет свои коррективы. привычки трудно менять, но и перфекционизму здесь не место. Иногда вы все будете делать наоборот. Не отступайте, пробуйте, переоценивайте и старайтесь все исправить. Привычки нарабатывают регулярным повторением. Благодарность. Я уже говорила о том, как полезно вспоминать все, за что вы благодарны партнеру. В будничной суете мы обращаем на него внимание только когда нам что-то нужно или когда он чем-то раздражает. Сознательно размышляя о том, что хорошего в партнере и за что вы его цените, вы не только улучшаете эмоциональное состояние, но и ведете себя с партнером соответствующим образом. Общий смысл и принципы. Решив делить с человеком жизнь Вы объединяете свои цели. Найдите общие принципы и уважайте то, чем вы не похожи друг на друга. Такой подход – залог крепких отношений. Обсудите, что для вас значит давать и принимать заботу, как вы доносите и как лучше всего воспринимаете информацию, чем вас можно поддержать и какую поддержку готовы оказать вы. В чем-то люди изначально сходятся, а в чем-то ищут компромисс. Например, вам придется ездить с партнером на семейные торжества, которые вы не любите. Как я уже говорила, зная свои принципы, вы будете двигаться в верном направлении. Узнайте принципы партнера, чтобы укрепить связь и создать атмосферу, способствующую развитию и благополучию. Инструменты. Каким партнером я хочу быть? Следующие вопросы помогут найти общие принципы с партнером, как романтическим, так и в других сферах. Нельзя изменить другого человека насильно, поэтому в первую очередь надо задуматься над тем, что вы можете изменить в себе. Какой у вас тип привязанности? Как он проявляется в отношениях? Как вы могли бы посочувствовать негативному опыту, но в то же время взять ответственность за свое будущее? За что вы цените партнера и благодарны ему? Каким партнером вы хотите быть? Какие маленькие шаги вы могли бы начать делать в этом направлении? Выводы. Для жизненного счастья отношения важнее денег, славы, престижа и всего, к чему принято стремиться. Качество отношений влияет на здоровье и самочувствие. Работа над собой улучшает отношения, а работа над отношениями способствует самосовершенствованию. Типы привязанности формируются в детстве и влияют на всю последующую жизнь.